«Мало Бога в нашем рассказе», – сказала Белечка. «Почти совсем нету». «В реальной жизни Бога всегда ровно столько, сколько нужно», – ответил Иван. «Когда его слишком много, он обесценивается. Когда его мало или он слишком далеко, народ находит себе другого, поближе. Ставят свечки Николаю угоднику или матери Божьей в монотеистической церкви или плюются, увидев черного кота. «Власть над людьми – единственная сила, уважаемая в этом мире. Для меня президент – больше Бог, чем этот ваш Иисус», – мрачно заключил Василий. «Зачем ты так?» – открыла на него пьяные глаза Белечка. «И «Ведь в годах уже. Может, скоро молить его о милости будешь». «Ладно, сидим долго, а главное, события еще не охвачены!» Вялым движением ступни Иван извлек жалобный звук из пустых бутылок под столом. «Что там дальше? Тридцать серебряников, последний ужин и поцелуй Иуды!»